Глава 29 Ночь и огни на крепостной стене, ожидания, муторные, мучающие. Люди были напряжены, и Миха остро чувствовал их страх, а еще готовность отступить. Слухи. Они гуляли, они плодились, что клопы в старой перине. Они обрастали подробностями, пугая даже тех, кто готов был сражаться. И, пожалуй, если бы под стенами крепости стояли лишь наемники, было бы проще. Но маг, великий маг, маг, поразивший Хальгрима и всех его людей, по мановению руки, обративший их в пепел, разве можно устоять перед ним? И люди сжимали оружие, осознавая, сколь ничтожно оно отчаяние росло. Никому не хотелось умирать. И если так в бою имелись хоть какие шансы, то что противопоставить магу? Отчаяние оставило следы и на лице баронессы, которая вдруг превратилась в обыкновенную, не очень молодую, нервозную женщину, пусть бы и пытающуюся держаться с достоинством. Но ее выдавали суетливые движения пальцев, Она то трогала лицо, словно пытаясь пересчитать все то морщины на нем, то принималась мять ткань, то перебирала жемчуга, то вновь возвращалась к лицу. Ее голос сделался высок, и в нем то и дело проскальзывали истеричные ноты. А еще она категорически не желала отпускать от себя сына. И Джер, рвавшийся на стены, смирился. Нет, если бы она требовала Если бы пыталась запретить, он бы поступил по-своему, но она лишь смотрела с откровенным ужасом, с тем, от которого белеют губы, и шевелила этими побелевшими губами, не произнося ни слова. И Джер вздохнул, сказал, спать пора всем, завтра будет день, тогда и решим. На голове его сияла алым светом корона в руках, Мальчишка сжимал державу, но и только. Чем бы ни были эти артефакты древних, они не спешили раскрывать свои тайны. Ну и вообще делать хоть что-то. Нет, может статься, если маг направит на замок заклятие, то развеется, столкнувшись с силой древних. Но в этом Миха что-то досомневался, а еще не понимал. Самое ведь время, противник испуган, деморализован, Почти повержен. Ударь, добей и диктуй свою волю. А маг тянул. Обессилел? Слабо верилось. В общем, как бы то ни было, ночевать Миха решил на стене. Пусть на него косились и явно недобро, будто все-то разом уверились, что нынешние беды происходят единственно от Михи, но и плевать. Он устроился за массивным зубцом, прикрыл глаза, позволив дикарю следить за происходящим. Тот и следил. Вот мелькнула быстрая тень. Летучая мышь и еще одна, но больше. Сова? Возможно. Тень скользила беззвучно, чтобы исчезнуть в одной из башен. прогрохотал патруль, не особо стараясь двигаться тихо. Наоборот, почти над самым ухом лязгнуло железо. «Сдохнем все!» послышалось чуть позже. «Вот увидишь!» Не надо было ей кабениться. Все-таки брат. Брат, небось, не навредил бы. Не скажи. Говорили шепотом. А то, не знаешь, тут вон и за коровы перегрызутся. Что брат с сестрой, что вся родня, а целый замок. И чего теперь? Ничего. Старик уверяет, будто замок не взять и магу. Мол, древние не пропустят. Только, думаешь, врет? Думаю, что мальчишки не совладать. Хозяин еще когда баил, что сила нужна. А какая в нем сила? Они замолчали и ушли, оставив Миху в полудреме раздумывать над услышанным. А незадолго до рассвета затрубил рог, пробуждая придремавший-таки замок к жизни. Миха встрепенулся, и дикарь отступил Позволяя самому справиться с таким неподатливым после послеснотелом. А он слегка замерз, да и мышцы закоченели. рок надрывался, а внизу, внизу клубился туман. Он растекался белесой жижей, в которой тонули и костры наемников, и шатры их, и вовсе весь мир. Туман становился плотнее, и он ожил. Вот из него вылепилась одна фигура, то ли зверя, то ли человека. Правда, просуществовала она несколько мгновений, чтобы рассыпаться белесым пухом. И тот и стаял, а в другом месте поднялся горб. И горб этот рос, становясь больше и больше, михо мотнул головой и прислушался к себе. Он не ощущал опасности, скорее уж напротив. Дикарь был надиво спокоен. То ли Туманов не боялся, то ли именно этот конкретный не вызывал в нем опасений. У ворот собрались люди. И сами ворота, тяжелые, окованные полосами железа, перехваченные цепями, не казались более сколь бы то ни было надежной защитой. Арвис выстроил стражу полукругом. Доспехи, щиты, копья. Что это значит против магии? Да ничего. Баронесса вновь в белом, и теперь уже этот цвет казался до отвращения неудачным, слишком уж он был близок к туману. Да, и сама женщина теперь казалась его порождением. Джер в доспехе. Ему неудобно, но он сжимает боевой топор в одной руке, а вторую возложил на рукоять меча Миара в стороне. И не по своей воле. На нее старательно не смотрят, делая вид, будто нет ее здесь вовсе. Зря. Что это? Миха подошел к магичке, которая куталась в плащ. Ваши штучки. Нет. Она покачала головой. Подняться можно? Я не думаю, что стоит ей доверять. Голос баронессы звенел от напряжения. Надо же, как быстро меняются люди. Ответила Миара тихо. Надо было и тебя убить. Слышали? Баронесса вытянула руку. Она призналась! Довольно, рявкнул миха. Не хватало еще самим передраться. Пальцы миары сжали его руку. Но, хватит, мама, он прав. Никому не будет легче, если мы переругаемся, тем более здесь, на людях. Джер выступил вперед. Возвращайся! Но тебе на стенах не место. Нужно успокоить женщин. Он произнес это спокойно, но тоном, не возражений. «Если поднимется паника, плохо будет всем. Пусть греют воду. И вообще, ты знаешь, что делать». «Ты?» «Я тоже знаю, что делать». Он коснулся шлема. «И позаботься о моей невесте. Я буду очень огорчен, если с ней что-нибудь случится. Очень!» Это было сказано так, что услышали все. «Идем!» Миара потянула. «Что бы это ни было, я чувствую отголосок силы, но не могу сказать, что она враждебна. Скорее уж, такое чувство, будто... будто это просто сила. Много силы. Так бывает, рядом с источником. Правда, я рядом с источником никогда не бывала, то есть настолько рядом, чтобы видеть». Она поднималась, подхватив юбки и не отпуская Михиной руки. Я плохо спала, я не могла решить. Это странно. Раньше я всегда легко принимала решение. Самое разумное для меня — уйти. И для тебя тоже. Забрать мальчишку, раз уж ты к нему привязан словом. Хотя, конечно, в данных обстоятельствах наиболее разумно расторгнуть договор. Это можно, но ты не согласишься. Джер громко пыхтел и слушал. Не отставал. — Но вот забрать и уйти — это вполне вариант. — Я не оставлю здесь матушку. — Именно, матушку, невесту и еще две дюжины человек, у которых и есть свои, те, кого они не оставят, — проворчала Миара. Как же с вами сложно! Туман не рассыпался и не поредел. Он все еще играл, если это можно так назвать, создавая одну за другой странные фигуры, В одних угадывали силуэты башен, другие походили на диковинных существ, длинноногих, голенастых, уродливых. «Уходи», — сказал Миха. «Тебя-то ничто не держит». «В том-то и проблема». Она убрала руку и встряхнулась всем телом, как собака, выбравшаяся из воды. «Я... я бы ушла. Я ведь могу уйти и просто надеяться, что ты выживешь». Уходи! Тебя никто не держит. Джер оперся на каменный зубец. Это вообще что такое? С виду туман, но он ведет себя не так, как должен туман, произнёс Таквар, а Миха даже не стал задаваться вопросом, как и когда тут возник. Возник, и ладно, глядишь, еще и польза от него будет. Впрочем, порой здесь случаются туманы, в них нежить обычно бродит. Еще и нежить. Миха покачал головой. Я не ощущаю жизнь. Мира вытянула руки и растопырила пальцы. Дурацкая, если подумать, поза. Никакого величия, никакой загадочности. И не жизни тоже. А до уйти. Я собиралась. Это ведь самое логичное, правильное. Почему не ушла? Поинтересовался Джер. Не знаю. Я не знаю, мне очень неприятно думать об уходе. это мелкая засранка виновата. Не называй ее так. Или нет, я не уверена до конца. Я никогда не испытывала любви к родственникам, потому что они не испытывали любви ко мне. Или просто вообще не способна. Но мне неприятно думать, что Вина остался где-то там. Она мотнула головой. Настолько, что мне хочется туда пойти, поговорить с Алифом, предложить ему что-нибудь в обмен на вина. Но это ведь... это неразумно. Во-первых, мне нечего ему предложить. Во-вторых, Алиф не тот человек, с кем можно заключить сделку. Скорее уж он не упустит случая посадить меня на цепь. И я бы тоже не упустила. Тогда почему? Почему у меня в голове весь этот бред? Это называется привязанность. «Дерьмо это, а не привязанность!» Мяра резко уронила руки. «Нет там ничего, просто сырая сила. Скорее всего, выброс. Я читала что-то такое». Она потерла лоб. «И почему мне плохо от мысли, что сейчас плохо вину?» «Может, потому что ты не такая стерва, которой пытаешься казаться?» Предположил Миха. Мяра фыркнула. «Мне хочется убить...» «Кого?» Кого-нибудь, лучше если Алифа. Ты бы знал, с каким наслаждением я бы выгнала клинок ему в глаз. Почему в глаз? Так надежнее. У магов, у всех, а не только у целителей, высокие способности к восстановлению, поэтому бить надо так, чтобы разрушить мозг. Учту. Жаль, что он не подпустит меня на расстоянии удара. Эта магичка произнесла с весьма искренним сожалением. Он достаточно умен, чтобы вовсе не позволить себя коснуться. Я думала и про яды, всю ночь думала. Вру, про них я думать начала еще там, в городе. Там и возможности были, хотя, конечно, сложно работать, когда за тобой следят. Кто? Все. Она облизала губы. Кто-то из служанок доносил отцу, кто-то его женам, кто-то братьям, женам братьев, всем и сразу. Главное, что очень сложно сварить по-настоящему хороший яд, когда вот так вот. Миха поверил. А тут ни лаборатории толковые нет, ни материалов. Она вздохнула. Да и как? Разве что пойти его же путем? Рецепты древних? Но где их взять-то? Туман окончательно поредел. Он отступал, словно морская волна, оставляя и тающие ошметки то тут, то там. Со стены они походили на огромных медуз, которые медленно рассыпались под собственной тяжестью. «Вот и что мне делать-то?» — спросила Миара, прищурившись. Она смотрела куда-то в серую предрассветную муть и видела что-то, чего не видел Миха. Дикарь забеспокоился. «Понятия не имею. Я только одного мага убил, и то, как понимаю, случайно». Честно ответил Миха. Но вообще у меня такое чувство, что вот твой брат попытается решить дело миром. С чего ты взял? Он не напал вчера. И? Ты видела, в каком состоянии вернулись люди? Они были в ужасе. И ты сама, когда услышала о нем, тоже. Я и сейчас в ужасе. Миара нервно дернула плечом. Это другой ужас. Ты боишься, но ты готова ответить. Как уж получится, дело десятое, но в принципе готово. Ты не побежишь, не отступишь, не сдашься на милость победителю. А вчера, если бы он подошел к стенам, если бы ударил, могло бы повернуться по-всякому. И вот вопрос, почему он не воспользовался ситуацией? Потому что он ученый, не воин. Серая муть светлела, и в ней... Темными тенями проступали силуэты деревьев. Вон и шатры показались за второй линией, а уж дальше заблестели далекие огоньки костров. Людей, вот видно, не было. Алиф привык действовать по плану, по очень четкому плану. В лаборатории иначе нельзя. Каждый шаг должен быть выверен, обдуман. Как правило, все. Миара сделала сложный знак пальцем, будто пытаясь что-то нарисовать в тающей мгле. Импровизации в лучшем случае ведут к утрате материала, в худшем — по-всякому. Вот он и привык. План, действие, оценка — новый план. А разработать план на несколько шагов вперед? Он и был разработан. Только, понимаешь, никто не выжил бы после дыхания арды. Это невозможно. А ты выжил. Добавь Винченцо, благодаря которому люди смогли уйти. Она замолчала. — Хальгрима это бы не остановило, — подал голос Джер, до того молчавший. Он бы точно воспользовался моментом. Что ж, Миара обернулась и одарила барона радостной улыбкой. — В таком случае нам стоит порадоваться, что ваш дорогой дядя скоропостижно скончался. Только что-то подсказывало Михе, что радость эта не будет долгой. И он, наконец, понял, на что смотрела магичка, на два огромных холма, которые пришли в движение, повинуясь силе и слову мага. Вот вздрогнул первый, стоявший перед линией шатров, и медленно, натужно поднялся на ноги. А за ним и второй. Миха видел лишь очертания, размытые фигуры, какие-то ломанные, несуразные, будто слепленные наспех. Големы сказала Миара с улыбкой. «День обещает быть насыщенным». Снова затрубили рога, а мальчишка силой сдавил несчастную державу и на Миху поглядел с такой надеждой, что стало стыдно. «Наставник!» «Да какой он нахрен наставник?» «Разберемся», — выдал Миха, стараясь улыбаться, только улыбка наверняка получилась кривой. «И с големами тоже». Они приближались медленно, неспешно, ибо тот, кто управлял ими, точно знал, деваться из замка некуда.